Шестое. Он проходит примерно милю по направлению к Малуиду, и тут слышит за спиной шум. Обернувшись, он видит кухонного мальчишку, тощего, хилого, который увязался за ним. — Чего тебе, мальчик? — добродушно спрашивает путник. — Я хочу с тобой, учитель. — Зачем? — За тем, что я сроду не слыхивал таких речей, — отвечает мальчик. — Ты завоевал мое сердце для Христа, учитель и я теперь от тебя не отстану. Можешь гнать меня прочь, но я буду следовать за тобой, пока твое сердце не смягчится. Ты сделал меня своим слугой по гроб жизни». «Я не тиран, мальчик», — говорит путник. «Я не стану тебя прогонять, но что мне с тобой делать? Спроси Господа, может, он тебе скажет». «Изрядно сказано, и я принимаю твой упрек. Но я в самом деле не знаю, что делать с таким мальчиком, как ты». Есть ли у тебя имя? Воистину есть, учитель, отвечает мальчик. Я беден, но не настолько, чтобы у меня не было имени. Я зовусь Гвилим ап Шон, ап Эмрис, об Давид ап Овайн, об ап Хьюл, Апродри, Апротерх аб ап Грифит. Молодец. Ты знаешь свою родословную до девятого колена, а знаешь ли ты и боковые ветви также до девятого колена? — отвечает мальчик, — и даже я, человек своей эпохи, понимаю причину гордости этого жалкого создания. Ты разбираешься в гербах и родословных, как все валицы испокон веку. Но вот что я тебе скажу, мальчик. В Уэльсе нынче не то, что прежде, и англичане в городах уже не терпят наших длинных имен и длинных родословных. Если пойдешь со мной в Ланвайр то станешь зваться, я полагаю, Уильям Гриффитс. Но погоди-ка, крещен ли ты? А Я не знаю, что такое крещен. Великий Джон Весли был прав, говоря, что мы, валийцы, язычники не хуже краснокожих индейцев. Быть крещенным, мальчик, означает быть принятым в великую семью Господа нашего посредством молитвы и окропления водою. Видишь... Ты сказал, что я должен спросить Господа, что с тобой делать, и Он послал мне мысль первым делом окрестить тебя. идем к суда, к этому ручью. Войди в него так глубоко, как только можешь. Глубже не выйдет. Разве что лечь на дно, мне здесь только по колено. Тогда этого довольно. Господь посылает то, что нам на потребу. Похоже, Он не хочет, чтобы ты промок весь. Закрой глаза». «Сложи ладони и почтительно слушай меня!» «Что за сцена?» Нюхач смотрит что-то другое, очень сложное. Вероятно, это и есть обожаемый им символизм. Нюхач был бы весьма невысокого мнения о том, что сейчас вижу я. Восходящее солнце посылает лучи на суровые ущелья, откуда только что вышли путник и его последователь. Они стоят у ручья, где грифельная чернота утесов уступает место зелени, На том берегу ручья пасутся овцы, они щиплют траву и издают свою вечную кроткую жалобу бэ б, б. Я впервые осознаю, насколько близко оказалось валийцам Писание с его вечными символами – горами, пастбищами, овцами и добрым пастырем. Эти слова были для них свежи, как никогда не будут свежи для горожан или для обитателей тех стран, где не знают овцеводства. Я оказался в неудобном положении человека всю свою взрослую жизнь, глядевшего с кроткой улыбкой, а иногда с глупым хихиканием, циника на все, что отдает пасторальной простотой, да и вообще любой простотой. Однако вот он, я, рыдаю, ну, конечно, насколько человек без лица и без слезных желез может рыдать, но хорошо, рыдаю духом, глядя настоящего в ручье мальчика со склоненной головой, И путника, что зачерпывает в ладони прозрачную воду и с молитвой изливает на него. Нет-нет, эта сцена не для нюхача, она для меня. Я чувствую, как ледяная вода струится по моей собственной голове, по моему лицу и смывает слезы. Путник снова подает голос. Я крестил тебя, как дитя Христова, водой и святым духом. Но теперь у меня другое, весьма сильное намерение — дать тебе и новое имя. Ты предпочитаешь какое-нибудь определенное имя? Я весьма доволен тем, которое у меня уже есть, — упрямо говорит мальчик. Но я уже объяснил, что время и история забрали у тебя то имя. Ты умеешь писать? Нет, не умею ни читать, ни писать, я очень хотел бы научиться, — отвечает мальчик. Тогда слушай бы, мальчик». Ибо Господь вложил мне в душу весьма сильное намерение. Ты вошел в Христову семью по-настоящему и по правде, но я хочу, чтобы ты вошел и в мою семью. К несчастью, у меня нет детей, это всегда было для нас с женой предметом скорби, смиренной, но искренней. Хочешь ли ты стать моим сыном? Ответ написан на лице у мальчика. Тогда снова склони голову к воде именем Господним, нарекаю тебя Весли Уильям Гилмартин. Итак, с нынешнего дня ты зовешься Весли Гилмартин. Они уверенным шагом выступают в сторону Малуида. Уже показалось колокольной церкви этого селения. Мальчик снова обращается к путнику. Похоже, он не полностью удовлетворен. — Я благодарен тебе, отец, но что это за имя Гилмартин? Я никогда не слыхал такого. Видишь ли, сын мой, это на самом деле не валийское имя, хотя я и считаю себя валийцем. Это шотландское имя, с далекого севера, где жили мои предки пару поколений назад. Ты научишься английскому языку и сохранишь валийский и будешь моим подмастерьем. — Ремесло? — Ремесло? Ох, как я желал бы обучиться ремеслу! А какому? Когда я не странствую, трудясь на Ниве Господа и Джона Весли, я торгую тканью. Покупаю добротную валийскую фланель и отсылаю в Шотландию, где есть на нее спрос. Это называется шотландский промысел, и ты ему научишься. Научишься ткацкому ремеслу. Так ткач-проповедник и его подмастерья входят в Малуитт. Позавтракав хлебом и элем, они выступают в двадцатимильный путь, ведущий в Ланвайр-Инкайр-Эйнион, ныне рекомый Ланвайр-Кайрейнон.